Глава двадцать восьмая. Торт немного успокоил наши взбунтовавшиеся души. Мы с мальчиками сидели в комнате, смотрели телевизор и доедали кремовые кусочки. Дима перестал дергаться по поводу и без. Фиррел вовсе поражал спокойствием. Под их влиянием я сама немного пришла в себя и начала думать здраво. На данный момент у меня было два варианта. Первый — снова поменяться телами с Рианией. Его отставила сразу, потому что не собиралась и дальше жить в чужом теле. Потом — Риана вернулась домой. Вряд ли ей хочется перенестись в чужой мир во второй раз. И ещё один вариант, который озвучил Фирл – создать постоянный портал между мирами, который позволил бы переместиться в Аст в своём собственном теле. Но пока что принц не мог сказать определённо, как создать такой портал. Когда торт был съеден, а фильм досмотрен, мы разбрелись по разным углам. Перед тем, как лечь спать, я заглянула в комнату брата. Дима спал на кровати Макса, а Фирл корпел над каким-то листом бумаги. Наверное, пытался вычислить символы, которые откроют для нас портал. Поздно уже. Тихонько подошла я к Фирреллу. «Ложись спать. Хочешь? У меня в комнате есть диван». Его я почему-то не стеснялась. Наверное, потому что видела лицо брата, пусть и с другим содержанием. А может, потому что Фиррелл располагал к себе. Он отличался от тех парней, что я знала на Земле, и чем-то неуловимо напоминал Киана. «Я еще посижу», — ответил принц. «Чувствую, разгадка близко. Вот-вот поймаю ее за хвост». «Хорошо», — ответила я и еле удержалась, чтобы не потрепать парня по волосам, как Макса. Уже собиралась идти в спальню, когда раздался подозрительный шорох. «Что это?» — тут же насторожился Фирл. «Не знаю», — шепотом ответила я. «Кажется, пытается открыть замок». Мы с принцем переглянулись. Он тихонько подошел к кровати и похлопал Диму по плечу. «Что?» — сонно спросил тот. «Нападение», — коротко ответил Фирл. Дима тут же подскочил на ноги. Я уже шарила взглядом по комнате в поисках хоть чего-то, что может сойти за оружие. Вспомнила, что в шкафу есть инструменты Максима. Выдвинула ящичек с ножками, отвертками, молоточком. Выбрала молоток. С дури можно хорошо приложить. Или хотя бы уронить на ногу. Димка сбегал за кухонным ножом, а Фирл поступил наиболее мудро. Он взял алюминиевый лист, на котором пекся торт. «Погнёшь — будешь новый покупать». Буркнула я, наблюдая, как принца занимает позицию у двери. Дима встал с другой стороны, а я с молотком в центре коридора. Было очевидно, что работают непрофессиональные взломщики, потому что мы успели выбрать средства обороны, а дверь все еще сдерживала натиск. Наконец-то замок щелкнул и открылся. В тусклом свете лампочки с лестничной площадки я разглядела две фигуры. Что ж, была не была. Раздался звон. Это алюминиевый лист ударился о голову первого взломщика. Фиррелл выпрыгнул из засады, как дикий зверь. Оставив первого мужчину Диме, он повалил второго на пол, встал коленом ему на горло и что-то прошипел на своем языке. Я даже не поняла, что, хоть знание языка и осталось. И тут заметила, как к принцу с лестницы метнулась третья тень. Кто-то дежурил на ступеньках. Ударить человека молотком я не могла, а вот завизжать, зажмуриться и швырнуть вперед запросто, судя по болезненному вскрику, попало. «Тащи их в комнату». командовал Фирл, подхватывая двоих нападавших за шиворот. Дима взял на себя третьего, а я сбегала за бельевой верёвкой. Вязал узлы принц мастерски. Похоже, передо мной находился образец мужчины, который мог что угодно. При этом действовал чётко, уверенно и ладно. «Аня, тебе лучше выйти», — попросил принц. «Я буду их допрашивать». «Не в моей квартире», — зашипела я. «И вообще, чем мы будем лучше них, если кого-то покалечим? Нам нужны ответы. Добровольно мы их не добьёмся». Я понимала правдивость его слов, но не могла допустить пыток. Только не под моей крышей. Все мое существо противилось насилию. «Слушайте сюда», — прошлась я перед пленниками. Один щеголял подбитым глазом, другой шишкой на голове, третий выбитыми зубами. Это я постаралась. Сейчас мой друг задаст вам несколько вопросов. А дальше два варианта. Либо вы на них отвечаете, и мы сдаем вас в руки полиции, либо все будет очень плохо и болезненно. «Не дождешься, самозванка», — выкрикнул тот, которого приложил Фирлл. «Мы все равно до тебя доберемся». «Ага, десять раз и одиннадцатый про запас», процитировала популярное выражение. «Значит, по-хорошему не будет». «Фирл, приступай». «А я пойду включу музыку, чтобы соседи крики не услышали». Принц покосился на меня с опасением. Дима и вовсе стоял, вытрощив глаза. Видимо, такой кровожадности мальчики не ожидали. Взломщики тоже прониклись. «Я скажу», — зашеплявил мой клиент. «Только отпустите». «Эх, хорошо, я его приложила. Сразу видно руку мастера». «Говори», — гаркнул Фиррл, — «зачем вы здесь?» «Пришли за вами», — ответил тот. «Нам приказано привести вас живыми или мертвыми». «И лучше мертвыми», — подал голос второй. «Кто вас послал?» «Если бы я видела перед собой перекошенное яростью лицо Фиррла, выложила бы все как на духу». Пленники молчали. «Кто?» «Вас?» «Послал?» Принц забрал у Димы нож и подошел ближе. «Вы все равно проиграете», — взвизгнул третий. «Уже проиграли. Сегодня Вааст падет, а за ним и Санария». Кианел. Сердце пропустило удар и остановилось. Я не знала, что делать. Хотела сметаться по комнате, крушить всё на своём пути, лишь бы только найти путь в Аст. «У нас есть образец их ритуала», — обернулся Фирл. «Аня, давай посмотрим вместе. Может, придумаем, как сделать портал постоянным?» «Давай», — кивнула я. «Дима, пленники на тебе. Они с места не сдвинутся». пообещал хмурый Димка. «Мы с Фирелом вернулись к его записям и склонились над листком, исчерченным символами. Я вспоминала те символы, которые мельком видела в сонарии. Чего-то не хватало. Вот только чего. Один символ отличался. А если...» — мысль молнии мелькнула в голове. «Слушай, Фирол, между ритуалом, который провел Дима, отправляя меня в сонарию, и ритуалом Сиквентонии, который использовала твоя сестра, разница в один символ. Может нам их соединить? Попробуем», — сосредоточенно кивнул принц. начертили новую схему. Оставалось молиться, чтобы попытка сработала, иначе в не выстоять. «Подожди!» схватила Фирла за руку. «Допустим, сейчас откроется портал. Что дальше?» «А что дальше?» Принц уставился на меня. «Защитим то. Ту... «Ты не понимаешь?» — замотала я головой. «У них земное оружие. Да, возможно, в том варианте, который доступен в вашем мире, и не такое разрушительное. Хотя его ведь могли приправить магией. Понимаешь? Чем мы там поможем? С пустыми руками». «Мы с Димкой даже не маги. Я в теле Риане, раз магию использовала, это был ужас». «Намекаешь, что нам надо позаботиться о вашем оружии?» задумался принц. «Этот вопрос как раз решаем». Появился в дверях Дима. «Интереснее другое. Что будем делать с пленниками? Так и будем их тут держать. Не лучший вариант, ребята». «Забросим в портал?» предложила я. «Киану будет о чем с ними поболтать?» «Вариант», согласился Дима. «Что там насчет оружия?» перебил Фирл. «Есть у меня один друг», — начал было Дима. «Скажи, сколько у тебя друзей?» — перебил его принц. «И взломщики, и оружие могут достать. Я начинаю беспокоиться за свою сестру». «Учились мы вместе», — фыркнул Дима. «Нормальный парень, занимается исторической реконструкцией. Так вот, у него старое оружие можно раздобыть. Пообещаем, что вернем, а там видно будет. Вы же маги, наколдуете что-нибудь». «Допустим», — кивнул Ферл. «Звони своему другу». «Так ночь же», — пробормотал Дима. «Ничего, проснется». «А если будет поздно?» — вмешалась в их разговор. «И потом портал может не открыться. Фирл, давай попробуем. Я возьму узников и шагну в ваш мир, а вы достанете оружие и меня догоните. Киана надо предупредить. Может, ему эти трое расскажут куда больше». «Хорошо», — согласился принц. «Начнем». Я ждала с замиранием сердца, когда он закончит работу. Символы на полу, горящие свечи. Чувствовала себя героиней романа, хотя в какой-то степени ею и была. «Как иначе назвать то, что я собираюсь отправиться в другой мир к своему любимому?» Дима перетащил пленников. Они огромными глазами наблюдали за работой Фирола. Наконец принц выпрямился и начал нараспев читать заклинания. Голова закружилась. Словно какая-то неведомая сила всколыхнулась вокруг. Я почувствовала, как меня тянут нарисованные символы. Они зовут меня. «Анна, где ты?» «Или это Кианел меня зовет?» «Иду, любовь моя». Зажмурившись, я шагнула в портал. Реания. Отдохнуть не получилось, я все время думала про Диму. Он ведь меня ищет, считает, что я все еще на земле. И это незнакомая мне Аня, которая стала почти родной за то время, что провела в ее теле. Что с ней сейчас? Сумела ли она выбраться из западни Там ведь нет Кианелла, который может помочь. Кианел. Вот самая сложная задача, которая стояла передо мной. Я понимала, что мне не за что на него злиться. Фиррелл жив, Киан пришел мне на помощь, но стоило ему открыть рот, как я тут же начинала отвечать излишне резко. Надо извиниться. Я позвала служанку. Явилась та же девушка, совушка. Она щебетала что-то о прекрасных белокурых волосах. Я её не слушала. Мои служанки никогда не были такими болтливыми. Но Васт не мой дом, поэтому здесь стоит оставить мнение при себе. Совушка так совушка. Всё равно. Когда я стала выглядеть так, как полагается приличной принцессе, поспешила найти Кианала. Обошлась десяток комнат, прежде чем слуга указал мне на кабинет принца. Киан сидел за столом над картой. На ней были отмечены какие-то точки. Что именно я не видела. В кресле напротив сидел незнакомый парень, а на стуле — один из приближённых к Янелло. Я не знала его имени, просто видела однажды. Риане, Принц поднялся мне навстречу, а незнакомый юноша поторопился уступить место. «Привет!» — обрадованно затраторил он. «Я Ваня с земли, а ты Риане, верно?» «Поздравляю с возвращением. Приятно, наверное, снова ощутить себя в своём теле». «Приятно!» — холодно кивнула я, и Ваня замолчал на полуслове. Это Ланс, указал Киан на второго парня. Мой помощник и друг. Рад видеть в добром здравии Вашего Сочества. Лансу хватило так, то вспомнить о приличиях. Я хотела поговорить, покосилась на принца, наедине. Мы пойдем. Ваня потащил Ланса к двери. Киан, позовешь, как закончите, я тебе расскажу про Гаубицы. Хорошо. Кивнул Кианел, возвращаясь на место. Я заняла оставленное Ваней кресло. Все слова, которые по пути прокручивала в голове, куда-то исчезли. Я тебя слушаю. Принц не отличался терпением. «Я хотела извиниться». С трудом подбирала, что сказать. Просто очень испугалась из-за всего, что произошло. «Мне жаль». «Все в порядке». Киан, казалось, меня не слушал, думая о чем-то своем. «Любой бы на твоем месте испугался». «Насчет формулы». Аня уже передала мне ее земли. Киан достал из кармана небольшой клочок бумаги. «Здесь есть строки, предназначенные тебе. Прочти». Я пробежала глазами по строчкам. Защемило сердце. «Значит, Аня дома. И Дима не опустил руки, а делает всё, чтобы быть рядом со мной. И только я, неблагодарная, вместо того, чтобы помочь Киану, разыгрываю оскорблённую честь». «Насчёт того, что было на земле». Передал Киану записку, и он бережно спрятал её в карман. «Там есть группа людей из нашего мира. Они узнали, какое оружие есть на земле, и решили, что с его помощью смогут устроить здесь переворот. Но как открыть портал, они не понимают, и могут только перемещать души между телами». поэтому заговорщики выискивают на земле людей, наделенных необходимыми знаниями, и отправляют сюда, обменивая на местных жителей. Мы с Фирлом и Димой напали на след, но так и не смогли найти точное убежище. А потом они меня похитили и переместили сюда. Ваня рассказал мне об их оружии. Вздохнул Кианелла и я отметила, что он выглядит измотанным. Мне кажется, нам его не остановить. Наша магия бессильна перед порохом. «Но нельзя же сдаться!» Подскочила я с кресла. Если так, зачем было бороться до сих пор? Зачем мы с Аней сражались? Каждая за свою жизнь. Чтобы горстка негодяев диктовала, как нам жить? Киан, можно ведь что-то придумать. Поставить щиты, усилить гарнизон крепости. Они ведь нападут здесь. Они захотят уничтожить и тебя, и всю королевскую семью. Есть же у нас сильные маги. Напиши в сценарию, пусть пришлют подмогу. Нет, я сама напишу отцу и отправлю с помощью формулы. Да, это займет время, но мы не знаем, сколько его у нас. Может, и хватит. Киан улыбался. «Что смешного?» — взвелась я. «Земля изменила тебя в лучшую сторону», — ответил принц. «Получается, до этого я была ужасной? Вот мерзавец. Но сейчас было не до Кианелла и его слов. Я хотела помочь. Надо написать папе. Должен быть способ». «Насчет счетов, Мы об этом думали». Киан придвинул карту ближе. «Проблема в другом. У нас мало магов Риания, а нападающих с оружием могут быть тысячи. Магия удел избранных». «Это не повод умирать», — ответила я. «Если бы ты был на земле, ты бы увидел, какой там мир. Наш, по сравнению с ним, рай. Но люди живут, и я жила. И хочу туда вернуться, когда все закончится. Там остался человек, которого я люблю». «Ты смелая», — вздохнул принц. «Храбрее меня. Тебя не держат ни долг, ни титул. Захотела сбежать из-под венца? Сбежала. Захочешь вернуться на землю? Уверена, ты ищешь способ. Я даже завидую тебе, Реания». Нашел, чему завидовать. Неожиданно с Кианом стало так легко разговаривать, как будто мы были давними друзьями. «Я тоже маг и буду сражаться наравне со всеми. И тогда...» Раздался оглушительный взрыв. Замок содрогнулся от фундамента до верхушки башенок. Я едва удержалась на ногах. Заболели уши. «Началось», — хмуро сказал Кианел. «Реания, будь здесь». «Ещё чего», — крикнула в ответ и помчалась прочь. Туда, где начиналась первая битва между магией и оружием.